Понедельник, 7 июля, 0 часов 23 минуты. Людей было много. Они хлынули из-за того же поворота, что и желтый мотоцикл, и сразу заполнили все пространство между рядами, как вода в трубе. Сначала казалось, что они бегут молча, но скоро стало ясно, что этот невнятный далекий гул, возникший пятью минутами раньше, и есть они. Состоит из стопота ног, дыхания и множества голосов. Издалека слов еще нельзя было разобрать, но захваченный волной кусок тоннеля метр за метром оживал и вскидывался, как флешмоб на спортивной трибуне. Люди выскакивали из машин, тащили вещи, подхватывали на руки детей и вливались в поток одновременно и замедляя его, и усиливая. Как ни странно, никто из наблюдавших за приближением толпы почему-то не двигался с места, словно прежде чем поддаться панике, нужно было дождаться хоть какого-то объяснения, увидеть источник своими глазами. Лица были одинаковые, растерянные и пустые. «Страх не успел пока на них проявиться, потому что импульс еще не передался, как будто действовал только на близком расстоянии. Именно с такими лицами, наверное, смотрят на атакующую армию», подумал Митя, удивляясь этой спокойной мысли. «Или на цунами. Когда на тебя летит волна высотой из пятиэтажный дом, бежать все равно уже поздно. Можно только смотреть». «Что там, господи? Пожар, что ли?» Вдруг спросила какая-то женщина. И тогда только морок рассеялся. Оцепенение спало. И первыми закричали люди в автобусе. Затолкались и забегали, раскачивая тяжелую машину. Застучали в стекло водителю. Наконец, двери с шипением распахнулись, и четыре десятка освобожденных пассажиров высыпались наружу и заметались, пугая остальных. «Пожар!» — жалобно причитала женщина. «Сгорим же сейчас!» «Вода! Вода пошла! Мы ж под рекой!» — подхватил другой голос. Распахнулась одна дверца, за ней другая, и тесное пространство между автомобилями сразу вдруг заполнилось. Ни дыма, ни воды видно не было, и настоящий повод для паники по-прежнему оставался неизвестным. Но после первого выкрика он стал уже не нужен. Кто-то волок сумки из багажника, кто-то сражался с застежками детского кресла, вытаскивая рыдающего младенца, рассыпался чей-то мешок с Антоновкой, и все кричали, одновременно и неразборчиво, но времени не осталось. Толпа добралась и налетела с ревом и топотом, как вражеская конница, и две неравных группы людей столкнулись и перемешались, Ошиблись, топча друг друга, оскальзываясь на раскатившихся яблоках. Не нарочно, а просто потому, что бегущие от начала тоннеля заразились страхом давно и к тому же знали реальную его причину. А те, кто попался им на пути, испугались только что и не успели еще взять нужный разгон. Митя прижался спиной к горячему боку автобуса. В голове по-прежнему было пусто. Почему-то подумалось только, что борт, наверное, очень грязный, и Майку придется выбросить. Он шагнул вперед, но его тут же толкнули в плечо. Потом еще раз. Под ноги ему попался растоптанный пакет с продуктами. Он споткнулся и упал на колени, думая, очки. Сейчас раздавят очки. И едва успел поймать их. Сжал в кулаке. Кто-то подхватил его подмышки, втащил за автобус и рывком поставил на ноги. Он вернул очки на место и увидел прямо перед собой красного мокрого патриота, а за широкой патриотовой спиной — женщину Мерседес и молоденького Старлея. Кабриолета с ними не было. «Спасибо!» — сказал он хрипло. Они стояли в узком промежутке между широкой мордой автобуса и Ладой Калиной, в которой не было уже никакого старичка, а только распахнутый багажник с какими-то пестрыми тряпками, приоткрытая водительская дверца и в подстаканнике цветастый термос без крышки, над которым еще поднимался пара. «Так», — снова сказала женщина «Мерседес», а потом наклонилась вперед, вытянула руку и схватила одного из бегущих, щуплого человечка с пластиковой кошачьей переноской, которую он крепко прижимал к груди и выдернула из толпы. «Что там случилось?» спросила она. «Пустите!» — закричал человечек и рванулся, пытаясь освободиться, но переноска мешала ему. Внутри отчаянно орал крупный белый кот. «Я не отпущу, пока вы не скажете!» — прокричала женщина-мерседес. «Что там случилось?» Господи, да не знаю я, простонал человечек Там двери закрылись, понимаете? Огромные такие двери И машину раздавило прямо в лепешку Нас заперли, понимаете? Да пустите же меня! Он дернулся еще раз Вырвался, наконец, и исчез Патриот обернулся к Мите Лицо у него было дикое Че ты стоишь-то? Заорал он Давай, побежали! И нырнул в поток Всё так же, ничего не соображая, Митя послушно набрал воздуха, как перед прыжком с вышки, и бросился следом. «Эй!» — крикнул Старлей. «Подождите меня!» И шагнул было вперёд, собираясь с духом, но женщина-мерседес опять протянула крепкую руку и вцепилась ему в воротник. В самом деле схватила за шкирку, как щенка, и дёрнула. «Куда?» — сказала она. «А на стоять, лейтенант».